Глава 16. Взяв с собой Брогана, Маград встретился с Милошевичем в аэропорту Мейкс. Он также захватил с собой четыре фотографии, выполненные с помощью компьютера и снимок Холли Джонсон. Маград рассчитывал на полное взаимопонимание со стороны обслуживающего персонала аэропорта. И он его нашел. Да и как иначе можно было встретить троих агентов ФБР, переживающих за своего коллегу? Мейкс, небольшой аэропорт, обслуживающий коммерческие рейсы, находится на самом берегу озера и с трех сторон граничит с водой. Расположенный в самом конце 12-й улицы, он судорожно пытается выжить в тени своего гигантского собрата О'Хара. Вся документация аэропорта была в полном порядке, администраторы знали свое дело, и настолько, чтобы мгновенно ответить на вопросы сотрудников ФБР, свалившихся как снег на голову, но все же чувствовалось, что они зарабатывают на жизнь в соперничестве с крупнейшим в мире аэропортом. Сотрудники Мейкса горели желанием помочь, и с их помощью Маград уже через 30 секунд понял, что этот путь ведет в тупик. Обслуживающий персонал Мейкса решительно заявил, что никогда не видел ни Холли Джонсон, ни кого-либо из четверых похитителей. И уж точно не в понедельник, около часу дня. В этом они были категоричны. Причем их уверенность не была напускной. Это была уверенность людей, изо дня в день провожающих маленькие самолеты в самое оживленное воздушное пространство на планете. К тому же в понедельник из Мейкса между полуднем и, скажем, тремя часами дня не вылетел ни один подозрительный самолет. Это не вызывало сомнений. Документы однозначно показывали это. Трое агентов разочарованно покинули администрацию аэропорта. Сотрудники Мейкса забыли о них еще до того, как они дошли до своих машин. «Итак, возвращаемся на первую клетку», — сказал Макград. «Отправляйтесь в Уилмет прояснить дело с этим зубным врачом. Меня ждут другие дела, и я должен позвонить Уэбстеру. В Вашингтоне, наверное, от волнения уже на стены лезут». В 1700-двух милях от аэропорта Мейкс молодой человек, удалившись в лес, ждал инструкций. Он был хорошим, подготовленным агентом, однако у него не было опыта оперативной работы. Спрос на агентов, которых можно внедрять в различные преступные группировки, всегда превышает предложение. Бюро приходится напрягаться, чтобы заткнуть все дыры. Этим и определяется выбор таких неопытных людей. Парень надеялся, что до тех пор, пока он будет помнить, что не знает ответов на все вопросы, все будет в порядке. Самолюбие ему нисколько не мешало, Он был всегда готов попросить указаний, он действовал очень осторожно. Трезво оценивал свои способности, и сейчас парень понимал, что столкнулся с чем-то, что выходило за границы его возможностей. Дела непреклонно шли все хуже и хуже, угрожая привести к настоящей катастрофе. Что именно могло произойти, парень не знал, просто его не покидало нехорошее предчувствие, но он доверял своим чувствам. Доверял настолько, что, не дойдя до своего тайника, остановился и развернулся. Выдохнув, переменил решение и пошел в ту сторону, откуда только что пришел. Уэбстер ждал звонка Макграта. Это было очевидно. Макграта сразу же соединились с директором, как будто тот просто сидел в своем кабинете и ждал, когда зазвонит телефон. «Есть какие-нибудь успехи?» – спросил Уэбстер. «Да, кое-что. Мы установили, что произошло». Все случившееся зафиксировано видеокамерой наблюдения в химчистке. Холли вошла в 10 минут первого, вышла через 5 минут. Ее встретили четверо. Трое стояли на улице, один ждал в машине. Они схватили Холли. И что дальше? Похитители приехали на угнанном Лексусе. Судя по всему, владельца они убили. Они перевезли Холли на 5 миль и сожгли машину, вместе с владельцем, запертым в багажнике. Он сгорел заживо. Зубной врач по фамилии Рубин. Что осталось с Холли, нам пока что неизвестно. Гарленд Уэбстер ответил не сразу. «Есть смысл тщательно обыскать окрестности?» Наконец спросил он. Настал черед Макграта задуматься. Понять, что имеет в виду Уэбстер. Искать место, где затаились похитители или еще один труп. «Майонутро говорит нет», — сказал Макграт. «Похитители должны понимать, что мы обязательно прочешем всю округу». Мне кажется, Холли уже перевезли в другое место, возможно, очень далеко. Снова наступила тишина. Макград буквально слышал, как работают мысли Уэбстера. «Думаю, я должен с тобой согласиться, наконец», — сказал директор ФБР. «Ее перевезли, но как? Сухопутным путем? По воздуху?» «Только не по воздуху», — решительно заявил Маград. «Мы изучили все коммерческие рейсы, состоявшиеся вчера. Ничего не подходит». «Ну а если Холли вывезли вертолетом?» предположил Уэбстер. «Тайком, не ставя в известность авиадиспетчеров». «В Чикаго это невозможно, особенно по соседству с аэропортом Охара. Здесь больше радиолокаторов, чем во всей военной авиации. Если бы в воздухе появился неопознанный вертолет, мы бы об этом знали». «Ну хорошо», согласился Вебстер. «Это дело надо распутать как можно скорее. Убийство и похищение. Мак». «Меня не покидает нехорошее чувство. Ты предполагаешь наличие второй угнанной машины, которая встретилась с «Лексусом».» «Вероятно», — подтвердил Макград. «Сейчас мы как раз это проверяем». «Есть какие-нибудь мысли по поводу того, кто похитители?» «Нет», — признался Макград. «Нам удалось получить с видеокассеты довольно неплохие снимки, обработанные компьютером. Немедленно высылаем их вам». Похитителей четверо, белые, возраст между 30 и 40 годами. Трое чем-то похожи друг на друга, нормальное телосложение, опрятные, остриженные волосы. Четвертый тип высокий, по оценке компьютера 6 футов 5 дюймов. По моим предположениям, именно он у них главный. Это он первым схватил к Холли. Относительно мотива есть какие-нибудь предположения? Пока что никаких. Снова наступила тишина. «Ну, хорошо», — сказал Вебстер. — «никому ни слова». «Молчу, как рыба. Нас всего трое». «Кого ты пригласил?» Броганы и Милошевича». «Ребята толковые?» Маград недовольно фыркнул. «Как будто иначе он выбрал бы их». «Оба близко знакомы с Холли», — объяснил он, — «и оба знают свое дело». «Не нытики?» — спросил Вебстер. «Спокойные, серьезные люди, такие, какие были раньше». «На моей памяти они ни разу не жаловались. Ни на что. Оба выполняют любую работу, оба готовы задерживаться допоздна, и я ни разу не слышал, чтобы они ворчали по поводу зарплаты». Уэбстер рассмеялся. «Слушай, а клонировать их нельзя?» Недолгая вспышка веселья быстро погасла. И все же Маграт оценил попытку директора разрядить обстановку. «Сэр, а у вас как дела?» Тон Уэбстера снова стал серьезным. «Что ты имеешь в виду, Маг?» «Старик вас не слишком донимает?» — уточнил Макград. «Какой?» «Генерал». «Пока что нет», — сказал Уэбстер. Он справлялся сегодня утром, однако говорил исключительно вежливо. Впрочем, так бывает всегда. Первые два дня родители, как правило, сохраняют спокойствие, все проблемы начинаются позже. И генерал Джонсон вряд ли станет исключением. Хоть он и большая шишка, под внешней оболочкой люди ведь одинаковые, правильно?» «Правильно», — подтвердил Маград. «Если он захочет узнавать все из первых рук, пусть звонит мне. Быть может, ему так будет легче». «Хорошо, Макс, спасибо», — сказал Уэбстер. «Но, по-моему, о зубном враче нам лучше пока помолчать. С ним все дело начинает выглядеть гораздо хуже. Направляй мне все, что у тебя будет. Я посажу наших людей за работу, и ни о чем не беспокойся. Мы вернем Холли. Бюро заботится о своих и всегда выручает тех, кто попал в беду». Выйдя из леса, парень столкнулся нос к носу с командиром. У него хватило ума вытянуться в струнку и отдать честь. Он заметно нервничал, однако это можно было отнести к обычному волнению новобранца, столкнувшегося с командиром. Ничего подозрительного, парень стоял и ждал, когда к нему обратятся. «Для тебя есть работа», — сказал командир. «Ты ведь молод, так? Разбираешься в технике?» Парень с опаской подтвердил. «Так точно, сэр». «Имею кое-какой опыт». «Мы раздобыли новую игрушку», — сказал командир. «Сканер прослушивает радиочастоты. Я хочу следить за эфиром». У парня заледенела кровь. «Зачем, сэр? Вы полагаете, кто-то использует радиопередатчик?» «Такое не исключено», — подтвердил командир. «Я не доверяю никому и подозреваю всех. Осторожности никогда не может быть слишком много, и особенно сейчас. Надо вникнуть в мелочи». «Знаешь это выражение? Гений проявляется в мелочах». Сглотнув комок в горле, парень кивнул. «Так что разворачивай сканер», — сказал командир. «Надо будет организовать посменное дежурство. Две смены, шестнадцать часов в день, хорошо? Сейчас нам необходима постоянная бдительность». Развернувшись, командир пошел прочь. Парень облегченно вздохнул, Непроизвольно оглянулся в ту сторону, где остался тайник и поблагодарил Бога за то, что прислушался к предчувствию. Милошевич отвез Брогана в Уилмит на своей машине. Они завернули к почтовому отделению, чтобы Броган отправил алименты своим бывшим женам. Затем направились к дому, в котором жил убитый дантист. У стоянки за домом дежурил полицейский в форме. Он даже не попытался извиниться за то, что его коллеги положили под сукно заявление жены. Милошевич устроил ему разнос, словно бедняга был лично в ответе за похищение Холли Джонсон. «Мужья часто исчезают», — оправдывался полицейский. «Такое происходит сплошь и рядом. Это же Уилмит. Мужчины здесь такие же, как и везде, но только у них гораздо больше денег, на которые можно исчезнуть. Что мы могли сделать?» Милошевич был неумолим. Полицейский совершил две ошибки. Во-первых, он предположил, что ФБР привело в уилмит убийство зубного врача. Во-вторых, его больше беспокоило то, как прикрыть свою задницу, и он понятия не имел о четырех убийцах среди бела дня, схвативших прямо на улице Холли Джонсон. Но затем он искупил свою вину. «Что случилось с народом?» — сказал полицейский. «Повадились сжечь машины. Какой-то козел сжег машину на берегу озера. Теперь надо убирать ее остов». Местные жители подняли шум. «Где это случилось?» – встрепенулся Милошевич. Полицейский постарался описать место как можно точнее. «На стоянке на самом берегу, на Шеридон-Роуд, рядом с парком Вашингтона. Ничего подобного мне видеть не приходилось, по крайней мере, в Уилмите». Милошевич и Броган захотели взглянуть на место своими глазами. Они поехали следом за сверкающей полицейской машиной. Полицейский проводил их до озера. Оказалось... Это была не легковая машина, а пикап, десятилетний додж, без номеров. Облитый бензином, он сгорел практически дотла. «Это произошло вчера», — объяснил полицейский. «Машину обнаружили где-то в половине восьмого утра. Ее видели водители, направлявшиеся на работу, и один за другим звонили нам. Он обошел вокруг обгорелого остова». «Мое мнение, машина не местная». «Почему?» — спросил Милошевич. «Ей ведь десять лет, так?» В наших краях есть несколько пикапов, но они все новенькие, как игрушечные. Восьмицилиндровые двигатели, сверкающие хромированные поверхности. Такое старье никто держать не будет. Ну а садовники? Монтеры, прислуга? Ну зачем ее жечь? — спросил полицейский. Если старая машина больше не устраивает, ее просто меняют на новую. Зачем выбрасывать деньги? Милошевич немного подумал. Ну хорошо. Тогда пикапом займется бюро. «Мы пришлем тягач, чтобы его забрали, а вы до тех пор охраняйте машину. Никого к ней близко не подпускаете, понятно?» А в чем дело, удивился полицейский. На этой машине приехали похитители. Они бросили ее здесь, а сами угнали «Лексус» и уже на нем отправились на дело. Полицейский посмотрел на взволнованное лицо Милошевича, затем перевел взгляд на сгоревший пикап – У него мелькнула мысль, что четверо человек вряд ли могли уместиться в кабине Доджа, но он ничего не сказал, чтобы не выставлять себя на посмешище.